Офелия Разве для красоты не лучшая спутница порядочность? Гамлет О, конечно! И скорее красота стащит порядочность в омут, нежели порядочность исправит красоту. Прежде это считалось парадоксом, а теперь доказано. Я вас любил когда-то. Офелия действительно принц мне верилось гамлет а не надо было верить не раскаян человек и неисправим я не любил вас офелия тем больнее я обманулась гамлет ступай в монастырь к чему плодить грешников сам я, сносной нравственности, но и у меня столько всего, чем попрекнуть себя, что лучше бы моя мать не рожала меня. Я очень горд, мстителен, самолюбив, и в моем распоряжении больше гадостей, чем мыслей, чтобы эти гадости обдумать, фантазии, чтобы облечь их в плоть и времени, чтобы их исполнить». Какого дьявола люди вроде меня толкутся между небом и землею? Все мы кругом обманщики, не верь никому из нас. Ступай добром в монастырь. Где твой отец? Офелия, дома, милорд. Гамлет, надо запирать за ним покрепче, чтобы он разыгрывал дурака только с домашними. Прощай. Офелия, святые силы, помогите ему. Гамлет, если пойдешь замуж, Вот проклятье тебе вприданное. Будь непорочно, как лед, И чиста, как снег, Не уйти тебе от напрасленных. Затворись в обители, говорю тебе, Иди с миром. А если тебе непременно надо мужа, Выходи за глупого. Слишком уж знают умные, Каких чудищ вы из них делаете. Ступай в не говорю тебе, И не откладывай. Прощай. Офелия, сила небесная, Исцелите его. Гамлет, наслышался я и про вашу живопись. Бог дал вам одно лицо, А вам надо обязательно переменить его на другое. Иная и хвостом, и ножкой, и языком, и всякую божью тварь обзовет по-своему. Но во что не пустится, все это одна святая невинность. Нет, шалиш, довольно, на этом я спятил, никаких свадеб. то уже в браке пусть остаются в супружестве все, кроме одного, остальные пусть воздержатся, ступай в монахини. Уходит.